Глава 31. Посылка в бочке. Деньги у Катарины были. Она всегда была осторожной и никогда не была транжирой. В отличие от многих женщин, которые спускали золото своих возлюбленных на драгоценности и дорогие платья, Катарина понимала, что жизнь подружки-пирата может быть недолговечной. Слишком часто пираты гибли в бою или их вешали на рее за преступления против короны. Она знала это с самого начала и потому тщательно откладывала деньги, копейка к копейке. Теперь ее предусмотрительность оказалась как нельзя кстати. План мгновенно родился в ее голове, четкий, хладнокровный. Она знала, как сделать так, чтобы Рафаэль заплатил за свое предательство. А Изабелла... Эта девчонка пожалеет, что когда-либо появилась в жизни черного призрака. Катарина резко выпрямилась, ее лицо исказилось в злобной усмешке. Она знала, к кому обратиться, чтобы воплотить свою мечту в реальность. На рассвете Катарина уже стояла у борта торгового судна. Укутанная в темный плащ, она скрывала свою фигуру, чтобы не привлекать ненужного внимания. Ее лицо было накрыто капюшоном. Лишь глаза, сверкающие холодным огнем, выдавали ее решимость. Матросы, как и обещали, уже были готовы к отплытию. Судно было готово к выходу, и на горизонте начала пробиваться слабая светлая полоса. Новый день. Катарина почувствовала, как ее сердце учащенно забилось. Неожиданно сзади раздались шаги, и Катарина моментально насторожилась. Ее пальцы инстинктивно напряглись, готовые к действию. Она резко развернулась, встречая взгляд незнакомца. «Не бойся, сеньора!» — сказал мужчина, застигший ее врасплох. — Я капитан этого судна. Матросы рассказали, что ты готова щедро заплатить, чтобы тайно добраться до Венеции. Катарина, оценивающе посмотрела на него. Ее лицо было скрыто тенью капюшона, но глаза, холодные и острые, не скрывали ее настроение. — Все верно ответила она, не теряя решимости в голосе. Капитан выждал паузу, затем немного наклонился ближе. «Но деньги вперед!» — произнес он, наблюдая за ее реакцией. «Это правило!» Катарина молчала, обдумывая ситуацию. В ее глазах мелькнуло сомнение, но внешне она оставалась спокойной. Она знала, что доверие — это роскошь, которую не могла себе позволить. Несколько мгновений тишины, и он снова заговорил. «Не бойся, не обману», — сказал капитан, словно пытаясь успокоить ее. «Слово капитана». Эти слова были как нож, который ударил прямо в сердце. Она посмотрела на него, и ее голос стал ледяным, будто бы пропитавшись всей горечью прошлых разочарований. «С недавних пор я не доверяю капитанам», — произнесла она тихо, но с такой силой, что мужчина почувствовал, как ее слова проникли в самую душу. Капитан застыл на мгновение, словно ошеломленный ее решимостью и уверенностью. «Оплата потом...» «Или я договорюсь с другим судном», — спокойно добавила Катарина, не отрывая взгляда от горизонта. Мужчина почесал затылок, видимо, обдумывая свое положение. Очевидно, такая легкая нажива была слишком привлекательной, чтобы упустить шанс. Он выдохнул, решив не рисковать. «Хорошо», — произнес он, соглашаясь. Затем жестом указал на трап, ведущий на судно. Катарина без колебаний поднялась, пройдя по трапу. Оказавшись на палубе, она устроилась на бочке, вытянув ноги и прислонившись спиной. Матросы были поглощены своей работой, и никто больше не обращал на нее внимания. Катарина же смотрела на горизонт, обдумывая, что ей предстоит сделать, И каковы будут последствия этого путешествия? Когда судно медленно подошло к берегам Венеции, Катарину спрятали в пустую бочку. Только маленькая щелочка для воздуха оставалась открытой, и через нее она могла с трудом дышать. Бочка была погружена на лодку, и ее начали осторожно вести по извилистым каналам города в сторону маленькой фруктовой лавки. Как только лодка приблизилась к нужному дому, один из матросов встал и, не теряя времени, направился к дверям. Он подошел и силой постучал. Его удары эхом разнеслись по пустому пространству. Дверь вскоре открылась, и на пороге появился грузный мужчина с лицом покрытым легкой щетиной. Его взгляд был строгим. Эту посылку просила вам доставить Катарина Сантес, громко заявил матрос, словно подчеркивая важность сказанного. Глаза мужчины округлились от удивления, он замер на пороге, но не успел и слова произнести, как матросы уже с усилием заносили бочку в его дом, скрипя деревянными боками по старому полу. Как только бочка оказалась в центре комнаты, ее крышка была открыта, и вот наконец из ее темного нутра появилась Катарина. Ее лицо было закрыто тенью, но она сама выскользнула из укрытия, грациозно поднявшись. Дочка! Протяжно раздался знакомый голос ее отца. Катарина протянула матросам мешочек с деньгами и тени, скрывая своего удовольствия, начали взвешивать его в руках. Их глаза сверкали от счастья. Заложив деньги в карманы, они быстро покинули дом, оставив Катарину одну. Как только дверь за ними закрылась, девушка наконец-то выдохнула с облегчением. Она медленно повернулась к мужчине, и в одно мгновение, как по волшебству, ее хладнокровие рассеялось. Она уже не была той уверенной в себе женщиной, которая прошла через столько испытаний. Перед отцом она снова стала той маленькой девочкой, которую он когда-то держал на руках. — Здравствуй, папа! — прошептала она, обнимая его. — Я дома. Рикардо Сантос не видел свою дочь много лет. Та строптивая девчонка которая всегда рвалась вперед, не могла усидеть на месте. Однажды она исчезла, оставив лишь записку, в которой говорилось, что с ней все в порядке, и возможно, когда-нибудь они снова встретятся. Он помнил тот день, как сегодня, день, когда ее не стало рядом. Теперь перед ним стояла взрослая женщина, уверенная, с твердым взглядом, но в то же время с тем же знакомым огоньком в глазах. Однако, несмотря на ее перемены, сердце Рикардо сжалось, слезы подступили к глазам старика. Он не мог сдержать эмоций и, обняв ее, почувствовал, как его стареющее сердце вновь наполняется теплом и болью за все эти годы разлуки. — Каким ветром Катарина тебя занесло в наши края? — спросил ее отец, внимательно изучая ее лицо. Катарина слегка вскинула подбородок, ее взгляд стал твердым и холодным, как сталь. — Мне нужно встретиться с Виторио Торенти, – ответила она, не скрывая решимости в голосе.